Айвор, 17 апреля, 5 часов вечера. В здании нашего офисного здания было пусто, и царила полная тишина. Звук шагов терялся в глубине коридоров, может быть это было чисто психологическое действие замкнутого пространства. Но от такой мысли не становилось легче. Я понимал, что зря лезу в лабиринты коридоров, что любой, даже слабый морф, меня здесь задавит, но сделать ничего не мог. Тянуло меня в эти стены, словно это могло воскресить кусочек старого мира и дать сил продолжать забег по мертвому городу. Кто-то из древних сказал, что нельзя возвращаться в места, где был счастлив, их уже нет. Ну, счастлив это, наверное, слишком сильно сказано. Но в этих стенах прошли не самые плохие годы жизни. Как я сюда добирался? Трусцой. Вышел на середину проспекта и побежал. Вспоминать неохота. Без машины город выглядит еще страшнее, хотя и не рассматривал я его особо, погода спасла. Добрался до нашего офиса и уткнулся в закрытую дверь. Отвык я от ключей, что поделать, пришлось дверь ломать. Это в кино все просто выглядит, выстрел в замок и дверь нараспашку, поэтому стрелял в то место, где язычок замка в раму уходит. Одного раза не хватило, а вот вторым выстрелом более-менее расщепил. Удивительно, но наш офис остался нетронутым. Хотя кому нахрен сдался? С компьютерами нашими. Когда рядом целый торговый квартал Урма-базы. Знаете, лучше бы я его разграбленным нашел. Мне было бы легче. Когда я вошел, словно комок в горле встал. Там еще сохранился запах кофе и женских духов. Мирный запах. В общем сорвался. Когда отошел, офис уже не выглядел нетронутым. Крушил мебель, как будто мстил этому долбанному миру за все, что произошло с нами за этот месяц. За Ингу, Роберта, Асту и Альгиса. За всех погибших близких нам людей. За город-призрак, в котором хотел жить и стареть. Который умер в одночасье, превратившись в Фату Маргана. Уничтожив разом все, самое для меня дорогое. Воспоминания, будущее, настоящее». Потом сидел на подоконнике, жрал прямо из горла найденной в тумбочке коньяк и плакал. Да, плакал. Взрослый, сорокалетний мужик, уставший видеть, как рушится мир.